«Ну, в следующий раз так и сделаем», – пообещал Белый. «И погоны полковничьи достанем. У полковника никто не станет документы требовать. Себе дороже». «Глазастый волчара!» – отдал должное участковому Савельич. «Это он масти углядел». «Да», – сказал Белый, – «таких ни одного полковника нету. Четыре высших образования – это тебе не лишь бы что». «Потише ты насчет высших!» – ощерился Аркадий Савельевич. «Накаркаешь, дурак! О себе подумай!» «А что я?» «Что-что? Отмороженный ты! Вот что! За убийство мента знаешь, что полагается? До двадцати годиков! А в особых случаях вышка...» «Да ну!» – испугался Белый. «Хрен гно! Дали бы по башке и ищи ветра в поле!» Да бросьте, Савельич, не найдут. Может и не найдут. Только в легавке не одни дураки работают. Затаиться тебе надо. Мне? А как насчет тебя? Насчет меня не волнуйся. Я не первый год замужем. И потом, какие у меня особые приметы? Майорские погоны да фуражка. Вот и все мои приметы. Думаешь, эти лохи, что нас видели, что-нибудь еще запомнили? А вдруг запомнили. «Тебя не запомнили, и больше ничего. Ты у нас мужчина видный. Ну-ка, притормози». «Это еще зачем?» «Да где-то здесь, помнится, озерцо было. Надо бы мои особые приметы схоронить». «Так это дальше. Там еще поворот был. Забыл, что ли?» Через несколько минут машина, свернув на лесную грунтовку, выехала на берег маленького лесного озера. Вода в котором казалась черной из-за глубины, и от оттого что в ней годами гнили упавшие стволы, листья и хвоя. «Тут точно никто искать не будет», сказал Аркадий Савельевич, выходя из машины с завязанной в узел милицейской формой в руке. В другой руке он держал пистолет Архипыча. «А ты бы пистолет-то в узел засунул», посоветовал Белый. «Сразу ко дну пойдет». «Не пойму, зачем ты его вообще забрал?» «Дурак ты, Белый!» сочувственно сообщил ему Аркадий Савельевич. «Вот, прикинь, будь ты мент. Вот участковый на полу, и кобура при нем. Пистолет слямзил. Значит, что? Значит, замочили его с целью завладеть оружием». «Лихо», – сказал Белый. «Я бы не додумался». «А ты вообще ни хрена не думаешь? Зря ты все-таки этого легавого примочил». «Может, и зря. Только что ж теперь?» «Что сделано, то сделано». «На, да, менты теперь землю жрать будут. Все вверх дном перевернут». Словно бы и не слыша его, продолжал Аркадий Савельевич. «Ох, найдут они тебя, Белый, а через тебя и на меня выйдут». «Что это ты все страсти какие рассказываешь?» Сказал Белый и вдруг увидел, что пистолет направлен прямо ему в живот. «Эй, эй поаккуратнее!» савелич да ты что? В натуре охренел, что ли?» Савельич не ответил. Шорох, мокнущего под осенним дождем леса, сглотнул хлопок выстрела. Белого согнуло пополам и отшвырнуло назад. Он издал невнятный мучительный звук и медленно опустился на одно колено, глядя на своего убийцу внезапно заслезившимися глазами. Лицо Савельича странно оживилось. Глаза заблестели, а уголки губ поползли в стороны. Он выстрелил еще раз, и белый опрокинулся на спину уже мертвой. Но он продолжал нажимать на курок до тех пор, пока затвор со щелчком не замер в крайнем заднем положении. Тогда Савельич, следуя совету белого, затолкал пистолет в узел серого тряпья и швырнул его в озеро. Белый оказался слишком тяжелым, и его пришлось скатывать в воду, как суковатое бревно. После этого Аркадий Савельевич подобрал в лесу длинный кривой сук и затолкал труп поглубже. Сук он тоже бросил в воду. Вернувшись к машине, он с сомнением посмотрел на нее, на небо и снова на машину. С неба продолжал сеяться дождь. Аркадий Савельевич открыл дверцу со стороны водителя, взялся одной рукой за баранку, а другой уперся в переднюю стойку кузова. Машина медленно улетела словно нехотя уступила его усилиям и тронулась с места. Круто вывернув руль вправо, он направил ее к воде, а когда автомобиль, набирая скорость, покатился по пологому береговому откосу, отскочил в сторону. Через две минуты на поверхности озера не осталось ничего, кроме медленно расходящихся кругов. А еще через полчаса водитель рефрижератора подобрал попутчика – Попутчик по всему, видно, был человеком бывалым и всю дорогу развлекал его анекдотами и историями из собственной богатой биографии».